Глава 16 «Я все», — раздался голос Арти, возвращая меня в реальный мир из мира воспоминаний. Делать было нечего, и я стал вспоминать разное. Кто бы знал, как я ждал эту ее фразу. Целые сутки мне пришлось неподвижно торчать рядом с профессором. Ладно, не совсем неподвижно, слегка шевелиться можно было, но в целом на ситуацию это никак не влияло. Почему мне пришлось так страдать? Так нельзя было, чтобы разорвалось прямое подключение. Вот и пришлось сидеть рядом со Славицким, держа руки на его голове. И это оказалось похуже, чем сидеть в засаде или наблюдать за чем-либо. Там хоть какое-то разнообразие было. Хорошо, что мы оба не живые, а то тела затекли бы ого-го как. Ну и в придачу к этому есть пить не нужно, что тоже немаловажно. Так что было лишь дико скучно, причем только мне. Славицкий же, хитрый засранец, когда Артия начала копаться в его программные начинки, взял и отрубился. Ну, точнее, не то чтобы он сам, это Арти его отрубила почти сразу же, чтобы его активное состояние не мешало ей. И вот так, оставшись почти в полном одиночестве, я вынужден был терпеливо ждать. Ну и говорить, что все хорошо заглядывавшим сюда бойцам. Те регулярно проверяли, как у нас дела. Вернее, даже не у нас, а у меня. На профессора, судя по всему, им было плевать, а вот я, похоже, более важная персона. «Ты все сделала?» Спрашиваю у Арти, дождавшись, когда все нанороботы вернутся ко мне, убираю руки с головы Соловицкого и поднимаюсь на ноги. Ох, пусть я ничего не чувствую, но все равно, как же приятно это было сделать. Прохаживаюсь по камере, пока Арти молчит, а профессор что-то не спешит приходить в себя. — Ну, как тебе сказать? — протянула задумчиво Арти. — Прямо. Говорю ей, начиная догадываться, что что-то, похоже, все же пошло не так. Хотя во время работы с профессором она ничего по этому поводу не говорила. Но это и не удивительно. Она вообще чуть ли не все наши ресурсы бросила на это дело и говорила за это время всего лишь несколько раз, когда я совсем уже надоедал ей со своими вопросами. А вот что удивительно... Я чувствовал какую-то усталость или тяжесть где-то внутри себя, сложно описать это ощущение, а теперь, когда нейросеть закончила возиться, начала легчать. Это не какая-нибудь физическая усталость была, а нечто другое, мне даже иногда думать было как-то тяжело. Неужели это так отразилось на мне использование почти всех ресурсов моего тела на какой-то сторонней задаче, не связанной с ним? Похоже на то. Моя теория оказалась верна, и программа нулевого была записана во внешнюю память, не в ядро. И когда мы спалили ее, то и от программы ничего не осталось. Также я смогла убрать все, что внедрил в него нулевой для перехвата управления телом. Это уже затронуло ядро профессора, но с этим я полностью справилась. А вот со второй его проблемой, отторжением сознания телом, все хуже. Я сделала несколько временных решений, но их надолго не хватит. Возможно, они продержатся месяц или немного больше, а потом все станет очень плохо. Нулевой сильно подпортил там все. Профессору нужна наша помощь. И оказывать ее лучше будет на одной из баз слияния при участии всей мощи слияния. Я одна буду слишком долго с этим возиться, даже с учетом имеющегося уже опыта после переноса твоего сознания в это тело и всей последующей работы, связанной с этим. Мне не нравится идея приводить его на базу слияния. Ты же помнишь, что он хотел сделать с нами? Помню, но без этого он умрет. Я очень сильно сомневаюсь, что он сможет сам все исправить. Там очень серьезные, я бы даже сказала, комплексные проблемы, которые у меня не получилось сходу решить. Из того, что я увидела, он допустил ряд серьезных ошибок, когда состыковывал свое сознание и тело, и при каждом новом переносе в очередное тело эти проблемы лишь усугублялись, Сознание переносилось уже с проблемами, которые только на время переставали проявлять себя. В этот же раз, судя по всему, они достигли критической отметки и все еще хуже. Не зная, какое решение принять, молчу и смотрю на сидящее у стены тело Словицкого. Кстати, а чего он до сих пор отключен? Я не включала его. Решила, что вначале нам стоит спокойно поговорить, принять нужное решение, а потом уже его возвращать в этот мир. Если хочешь, я могу вообще стереть все на его ядре. Останется только неплохое тело, которое можно будет использовать для чего-нибудь. Правда, жаль будет, я столько с ним возилась, но решение за тобой. Нет уж, стирать мы его не будем. Пока что, во всяком случае. Ладно, как скажешь. Тогда что ты -то решил? а ты не получила доступ к его памяти?» «Нет, там все неплохо защищено и зашифровано, и у меня не было такой цели. А даже если бы я и сунулась в его память, то, скорее всего, после пробуждения он бы понял это. Тебе это нужно?» «Нет, ты все правильно сделала. Ты сможешь как-то контролировать его, пока он будет у нас, чтобы он не натворил бед и не узнал лишнего? Пусть он и обратился к нам за помощью». Но особого доверия у меня к нему нет. И что-то я сильно сомневаюсь, что он настолько изменился за эти месяцы, что не попытается что-нибудь узнать или сделать. Думаю, что смогу. Ладно, буди его тогда. Мне что, опять устанавливать с ним для этого прямое подключение? Нет, не нужно. Есть дистанционное. Есть дистанционное? Нахрена я тогда сутки изображал из себя статую? Так было нужно. При прямом физическом подключении стабильнее сигнал и больше скорость. А это было важно. Бужу его. Несколько секунд и Словицкий, зашевелившись, стал оглядываться по сторонам. «А? Что произошло?» — спросил он, растерянно смотря на меня. «Что ты помнишь?» «Опять, что ли, нулевой?» «Нет, с этим все нормально». «Помню, как ты согласился мне помочь, положил мне на голову свои руки, а дальше... ничего не помню. Я, видимо, отключился. Я подключился к тебе, и ты дал доступ. А дальше моя нейросеть отключила тебя, активная работа твоего ядра мешала ей». «И что? Какие результаты?» — спросил он, никак внешне не отреагировав на то, что Арти отключила его. Тебе вначале хорошие или так себе? Хорошие. Нулевой больше не сможет перехватить контроль над твоим телом. И следов его программы, которая управляла тобой, моя нейросеть не смогла найти. Так что в этом плане все хорошо. Ты полностью избавился от его контроля. А какая тогда так себе? «У Арти не получилось пока решить твою главную проблему. Она сделала несколько временных решений, которые подарили тебе где-то месяц. А потом что? А потом, если ничего не изменится, все будет очень плохо, и времени у тебя останется совсем немного». «Понятно», — грустно произнес профессор, опустив взгляд на пол. «Он даже весь как-то паник». «Но не все так плохо». Мы подумали и решили еще попробовать тебе помочь, но для этого тебе придется прийти на базу слияния». «Слияние? Да, это дроиды под моим контролем». «А, точно. И все? Больше ничего от меня не нужно будет?» «Еще было бы неплохо получить гарантии того, что ты не будешь ничего предпринимать против меня, моей нейросети и всех, кто на моей стороне. Но я так понимаю, это нереально». «Я могу пообещать», — сразу же произнес Словицкий, как только я закончил говорить. Смотрю на него максимально скептическим взглядом. «А для чего мне на эту базу слияния? Чтобы там можно было поработать над твоей проблемой с использованием всех доступных ресурсов. Как я могу убедить тебя, что не буду больше ничего замышлять против тебя?» «Хотя зачем тебе это? Я же ведь правильно понимаю, что стоит мне согласиться и прийти на эту твою базу, и я буду полностью под твоим контролем?» «Ну не то, чтобы полностью. Но да, в принципе верно. В то время, пока слияние будет заниматься твоей проблемой, ему понадобится полный доступ к твоему телу. Ты можешь отказаться, я не заставляю, но все, что можно было в текущих условиях, моя нейросеть сделала». «Отказаться? Издеваешься?» — спросил он, тяжело вздохнув. «Интересно, конечно, получается. Сбежал от нулевого и угодил к тебе. Шило на мыло променял». «Ну, не все так печально, пытаюсь приободрить его. Во всяком случае, захватывать твое тело я не планирую». «Ладно, я согласен. Что уж теперь? Что нужно делать? Куда идти?» сообщая ему координаты нужной базы слияния, куда ему надо прийти. Их мне Арти сказала по ходу моего с ним диалога. Также она сказала, что его будет сопровождать отряд дроидов, который уже выдвинулся сюда с ближайшей базы и, по расчетам, должен будет перехватить его где-то почти в самом начале пути. «Все?» — спросил он, когда я закончил рассказывать ему, куда идти и что делать. «Не совсем». «Расскажи, где скрывается нулевой, и все, что знаешь про это место и про него». «Хорошо, без проблем», — ответил он и стал рассказывать. Рассказал он, где конкретно находится главная база нулевого, на которой тот сосредоточил большую часть имеющихся у него сил. И база, по описанию, солидная, скорее всего, не уступает крупным базам слияния, Поведал он также все, что знает и про самого нулевого, про его планы и имеющиеся силы. Рассказ вышел долгим, подробным и занял примерно час. «Вроде бы все, больше ничего на ум не приходит», — произнес он, заканчивая рассказывать. Это было интересно, и ответила на несколько вопросов, имевшихся у меня. Например, откуда взялись телетрансляторы, которые мы атаковали и через которые действовал нулевой? Как у него получилось так быстро создать такую масштабную их сеть? Ответ прост. Благодаря профессору. Именно его оборудование там стояло, и его люди и дроиды участвовали в создании этих мест. Как оказалось, у профессора много чего было попрятано по разным схронам на черный день. Да и текущую базу нулевого тоже профессор предоставил. Точнее, не то, чтобы предоставил, а дал ее координаты. У самого Словицкого была другая база, более скромная по размерам. А нулевой там уже обосновался и стянул туда все силы, включая и те, что были у профессора. Где до этого находился Искин, профессор не знал, но теперь тот точно на той базе, причем всеми своими мощностями. Если нагрянуть туда и сделать все правильно, то есть хорошие шансы достать нулевого. «Думаю, мне этого хватит. На этом все. Если вдруг передумал отдаваться нам на растерзание, то скажи сейчас, потом будет уже поздно». «Не передумал», — твердо ответил он. «Хорошо. Тогда пошли. Выйдем из города вместе, чтобы не было лишних вопросов, а потом каждый в свою сторону». Словицкий согласно кивнул и быстро поднялся на ноги. «Выхожу из камеры и сталкиваюсь с проходящим по коридору бойцом. Мы закончили. Все хорошо. Мы сами выберемся или будет сопровождающий?» «Лучше сопровождающим». «Пройдите за мной», — произнес он и, развернувшись на 180 градусов, пошел к выходу отсюда. «За ним так за ним. Не вижу в этом никаких проблем. Оглянувшись, вижу, что профессор идет следом за нами. Никаких проблем с покиданием подземки у нас не возникло. Первый боец провел нас до самого выхода из тюрьмы и передал там другому бойцу, а тот уже сопроводил нас до самого выхода из подземки». По пути он никакие вопросы не задавал, только изредка бросал на нас любопытные взгляды. Ну а с тем, чтобы выбраться из Москвы, вообще никаких сложностей не было, никто нас не останавливал, и вообще никому не было до нас дела. Оказавшись же за ее пределами, мы с профессором попрощались и направились каждый в свою сторону. Он на базу слияния, где им займутся, а я к убежищу нулевого. Пора уже, наконец разобраться с этим гадом. Отбежав на пару километров от Москвы, останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. Кругом темнота. Но ни для меня, ни для Словицкого это не оказалось проблемой. Оба хорошо видим даже в таких условиях. Правда, я почему-то подумал, что еще все же день, и когда вдруг оказалось, что ночь, Слегка растерялся. Видимо, времени у нас ушло немного больше, чем сутки, потому что, когда заходил в Москву, точно был день. Но все это мелочи. «Арти, где там твои дроиды? Скоро они примут профессора», спрашиваю у нее, смотря в ту сторону, куда тот побежал. «Уже близко. Если он не изменит свой маршрут, то они встретятся через 10 минут». Вы долго выбирались из города и разговаривали. Дроиды уже почти успели добраться. Это хорошо. Пусть ведут его, но не показываются по возможности. Посмотрим, как он себя поведет. Принято. Там как раз подходящие для этого дроиды. Судя по координатам, которые дал профессор, нужная мне база располагается на существенном расстоянии от меня и, как ни странно, не на территории России» а в Европе, если же конкретнее, то в Молдавии, неподалеку от города под названием Бельцы. Откуда у профессора взялись координаты той базы? Хороший вопрос. Я понимаю, если бы она была где-то в России, чего я вообще-то и ожидал, но нет. Впрочем, на ситуацию это никак не влияет. Правда, немного странно, на мой взгляд, что они выбрали именно ее, все же далеко от России и основных запасов. Словицкого. Но, с другой стороны, когда мы гонялись за нулевым, то куда-то в том направлении и вел нас след. Так что, если смотреть так, то ничего удивительного. И бежать мне к ней предстоит почти 1000 километров. Если ничто не помешает, то за полдня точно должен добраться туда. А то и быстрее. Как раз к рассвету успею. Внимательно изучив построенный арти маршрут хотя что там было изучать, бежать-то почти по прямой, я рванул в нужную сторону, быстро набирая нужную скорость. Плохо, что у нулевого есть как минимум фора в сутки, пока я был занят профессором, и за это время он вполне мог сбежать оттуда или подготовиться к моему визиту, что тоже вариант. Но буду надеяться, что он не сбежал, и все же удастся наконец-то его застать, а то надоел вечно убегать. «Сергей, я отправляю туда всех доступных дроидов?» — спросила Арти, когда я закончил разгон и набрал уже привычную скорость. «Да, отправляй, но сами они пусть туда не лезут». «Конечно. Будь у нулевого поменьше сил, то я мог бы попробовать справиться сам, но...» «И так тоже могу попробовать, однако рискованнее будет», — задумчиво говорю Арти, не особо горя желанием стягивать туда дроидов. Во-первых, мы не знаем, как Нулевой подготовился, и не перехватит ли он над ними контроль, а то было же такое уже. Сражаться еще и с ними мне совсем не хочется, не говоря про то, что в таком случае я не очень уверен в своей победе. А во-вторых, куча дроидов, стягивающаяся к конкретному месту, это очень заметно, особенно когда знаешь, что искать, а Нулевой знает». «Не хочется, чтобы он раньше времени узнал, что я иду к нему. А пока, несмотря на все, есть шансы, что он не знает об этом. Мало ли почему профессор недоступен, может, он до сих пор ждет меня. Удачно все же вышло со Словицким, что его поместили в эту камеру, где не было связи со внешним миром». «Я согласна с твоими опасениями». Поэтому пока что дроидов подводить близко к базе не буду, они будут в радиусе 10-20 километров от нее и в случае чего смогут относительно быстро прибыть туда. Вначале ты там все изучишь и примешь окончательное решение. Хорошо, соглашаюсь на ее вариант, да и он выглядит самым нормальным». «Осталась мелочь, чтобы нулевой не подготовил хорошую такую засаду там. А то даже если я там все разведаю, и все будет выглядеть нормально, и вдруг я решу сунуться один внутрь, никто не гарантирует, что внутри меня не будет поджидать сюрприз. Тем более, что нулевой уже делал подобное. Может, сразу кинуть туда всех дроидов. И что будет, то будет. Не знаю». Пробежав пару часов в тишине и сомнениях, как же поступить, когда прибуду на место, решаю, что не будет лишним немного отвлечься и связаться с Цербером и узнать, как там у него дела. Все же времени прошло порядком с нашей встречи, и произойти уже могло многое. Но что радует, раз от него нет никаких сообщений, то у них все там как минимум терпимо, и моя срочная помощь ему не нужна. Ну или самый худший вариант, их там всех перебили настолько быстро, что он даже мне написать ничего не успел. Но этот вариант гоню прочь. Не по душе он мне. Совсем. Отправив сообщение с вопросом, как там у них дела, получаю почти сразу же ответ и облегченно выдыхаю. Он живой и в состоянии печатать сообщение. И дела у них очень даже неплохо. За то время, пока я возился со Славицким, они взяли комплекс полностью под свой контроль. Вопреки моим опасениям, обычные его жители почти не сопротивлялись и встретили бойцов освобождения чуть ли не с облегчением и радостью, а с большей частью вражеских бойцов было покончено еще когда я был там». Закончив с комплексом и набрав из лаборатории того вещества против мутантов, выведенных там, они отправились к другим объектам противника, стараясь развить достигнутый успех. Небольшая часть бойцов осталась на месте, контролируя захваченный комплекс, а остальные покинули его рискованно, но в ближайшее время к оставшимся бойцам должно подойти подкрепление из обычных бойцов. Для контроля захваченного ими должно более чем хватить. Ушедшие же, разбившись на несколько групп, уже подходят к ближайшим базам врага и скоро приступят к их штурму. Может и рискованно, но Цербер решил разбить имеющиеся силы, чтобы ударить сразу как можно по большему количеству вражеских объектов, пока те не опомнились и не начали реагировать на возникшую угрозу. Тот же комплекс, который был атакован первым, ничего никому не успел сообщить. Засады сопротивления по пути пока не встречали, что намекает на то, что о них не знают, и план Цербера вполне может сработать. Комплекс, где должен скрываться главный гад, назову его так, они пока не трогали, оставив в качестве одной из последних целей. Может и зря, но он располагается чуть ли не дальше всех. Если все пойдет нормально, то по оптимистичным прогнозам Цербера они должны закончить за пару дней. А вот обстановка у поселения освобождения не такая радужная. По имеющейся у Цербера информации, атаки все еще продолжаются и становятся все мощнее и ожесточеннее. Если в ближайшее время ничего не изменится, то мы можем начать терять обороняющиеся поселение. Вся надежда на то, что план Цербера сработает, и, разобравшись с базами врага, они примутся за его силы и быстро с ними разберутся. На переписку с Цербером ушло минут 20, а остальное время пришлось просто бежать. И я бежал, глазея по сторонам и не отключаясь в этот раз от тела. Не хотелось почему-то. «Сергей, тебе осталось бежать примерно 20 километров», — сообщила Арти, отрывая меня от наблюдения за мелькающими мимо деревьями. Будь я живым человеком, то сказал бы, что задремал, убаюканная этой картиной. Спасибо. Встрепенувшиеся, и выйдя из чего-то очень похожего на транс, благодарю ее. А где там остальные дроиды? Еще в пути. Примерно через полчаса прибудут первые из них. Основная же часть будет на месте часа через полтора-два. Не все такие быстрые, как ты, и нужно соблюдать незаметность. Понял. Придется подождать их, но ничего страшного, успею зато все здесь разведать. Кстати, о разведке. Увеличиваю радиус работы радара и проверяю им ближайшие 20 километров, захватывая и место, где должен быть вход в базу нулевого. Никого подозрительного и двигающегося. Вход в базу оказался на месте, никаких шевелений рядом с ним незаметно как и вообще в округе. Неужели нулевой на самом деле не ожидает моего визита, или же вся подготовка проходит под землей? Что ж, так или иначе, я скоро это выясню. Начинаю замедляться, и совсем скоро выхожу на край леса, откуда мне открывается хороший обзор на небольшое поселение, в котором и находится бункер нулевого. До него километров 10 осталось, может, даже уже немного меньше. Только вот насчет поселения я все же переборщил. Там почти сплошь одни руины, и не похоже, что это дело рук пришельцев. Скорее, здесь люди хорошо повоевали когда-то, а вот вход в бункер на первый взгляд хорошо сохранился. Вон возвышается бетонной махиной над слоем обломков. Оглядываясь по сторонам, неожиданно замечаю краем глаза в небе какой-то сияющий росчерк, несущийся чуть ли не прямо на меня. Какого хрена? Несколько мгновений, и он ударил в землю немного впереди меня, скрыв там все в яркой вспышке. Убегать поздно, поэтому падаю на землю и, закатившись в корни ближайшего дерева, жду, что будет дальше. Что это такое, было понятно. Орбитальный удар, вот только совсем непонятно, с какой радостью он тут. Арти, это же орбитальный удар пришельцев? Спрашиваю у Арти, вжимаясь в землю и ожидая ударной волны. А вот и она, родимая, пара мгновений, и по негустому лесу ударил мощный порыв воздуха, сбивая с веток снег и обрушивая тот на меня. Буквально мгновение, и я превратился в сугроб. Может, маскировка и отличная, но ничего же не видно так. Выждав еще несколько секунд, выглядываю из-за дерева, стряхивая с себя часть снега, и смотрю в ту сторону, куда ударил орбитальный удар и где должна быть база нулевого. Скорее всего, этот удар пришелся по ней, больше там просто нечего атаковать. Но зачем это пришельцам? Хотя... Помнится, Арти говорила, что те угодили в ловушку нулевого, рассчитанную на дроидов слияния, и потеряли своих бойцов. Кажется, это неслабо их разозлило. И я не ошибся. Удар накрыл точно вход в комплекс нулевого. Однако на первый взгляд серьезного урона ему не нанес. То ли пришельцы слабенько выстрелили, то ли вход не такой уж и простой. Нет, пришельцы ударили хорошо, Вон как земля оплавилась вокруг. Может, не самый сильный их выстрел, но обычное здание точно бы уничтожил. «Похоже на то», — ответила нейросеть на заданный ей вопрос. Только, кажется, он был скорее риторический, чем я на самом деле спрашивал, что же это такое. Посмотрев на небо, вижу там еще серию несущихся к земле энергетических зарядов, и выглядят они помощнее, чем предыдущий. Вот это пришельцы серьезно разошлись. И как же все это не вовремя? Не могли они раньше начать, когда я еще не добрался сюда? Или вообще позже, когда бы я уже разобрался с нулевым? Но нет, они начали как раз тогда, когда я оказался совсем рядом и не могу, блин, сбежать. Западло одним словом. Снова вжимаюсь в землю и жду, когда все закончится. Вставать и куда-то бежать сейчас будет полнейшей глупостью. Мало того, что я не успею достаточно далеко отбежать, так еще и этим вполне возможно обнаружу себя. Пока же, похоже, меня никто не заметил. Во всяком случае, стреляют не по мне, что очень радует. Арти, отрубай мое энергетическое ядро. Не хватало еще, чтобы пришельцы меня сейчас засекли. Они и так злые. «И гони-ка, пожалуй, подальше отсюда наших дроидов. Что-то подсказывает мне, что нечего им здесь делать». «Поняла. Выполняю», — моментально отозвалась та. «Мгновение уже знакомой слабости, которая возникает, когда мое энергетическое ядро отключается. И потом все стало нормально. Надеюсь, предположение Арти, по какой причине пришельцы засекают меня под маскировкой, верное. Очень надеюсь. Ядро отключено, дроиды остановились и ждут новых приказов. Самые ближайшие находятся в 30 километрах отсюда. Отправлять их обратно я пока не рискнула, вдруг все же пригодятся. Хорошо! успеваю ответить ей, и орбитальные удары достигли Земли, и мне резко стало не до каких-либо разговоров, даже мысленных. Ярчайшая вспышка на месте входа в комплекс, разрастающаяся сфера энергии, и спустя миг эта сфера начала расходиться в разные стороны, сжигая все на своем пути. Блин, а про нее я как-то забыл. Думал, только ударная волна будет. Она тоже будет, но немного позже. Наблюдаю за тем, как стена энергии несется прямо на меня. Как же мне не хочется быть прожаренным, но выбора, видимо, нет. Хотя с каждым прошедшим километром эта стена становится все слабее и слабее. Все же в этот раз я не в эпицентре удара, а сильно в стороне, так что, может, все еще и обойдется. Несколько секунд и стена энергии дошла до меня. Повезло, к этому моменту она сильно уже выдохлась, и ее спокойно выдержал мой энергетический щит. Просел где-то на четверть, но выдержал, а вот деревья вокруг меня не выдержали и начали весело гореть. Шикарное у меня укрытие. Пропустив стену энергии дальше, не спешу подниматься. И не зря. Еще немного, и следом пришла уже ударная волна, и она гораздо опаснее, чем стена энергии. Бедные деревья, по которым она прошлась. Теперь от них вообще ничего не осталось. Что не сломала первая ударная волна и не уничтожила стена энергии, то сейчас доломала эта ударная волна, и от леса почти ничего не осталось уже. Переждав эту небольшую искусственную бурю, выбираюсь из-под навалившихся на меня веток и обломков стволов деревьев. Снега тут уже после всего этого не осталось. И смотрю, что там со входом на базу нулевого. На этот раз он не выдержал и превратился в оплавленные руины. Бросив взгляд на небо, больше не вижу там энергетических зарядов. Кажется, на этом с орбитальными ударами — все. Зато вместо них вижу десятки приближающихся транспортов пришельцев. И не только их, там еще хватает и штурмовиков. Они слабые, такие силы они бросили сюда. Наверное, что-то подобное я видел только когда разносили Париж. Это ж насколько они злы на нулевого. Хочется развернуться и рвануть отсюда как можно дальше. Но нельзя. Мысль прервали появившиеся с другой стороны от входа в комплекс какие-то роботы. Арти, а это еще что такое? Спрашиваю и, активировав оптическое приближение, пытаюсь рассмотреть новые действующие лица. «Я такого раньше не видел. Какие-то дроиды? Подкрепление нулевого?» «А это, судя по всему, та техника пришельцев, что была на месте того взрыва, и про которую я тебе рассказывала. Они еще ее в море загнали. Больше всего эта техника напоминает каких-то пауков самых разных размеров, от совсем небольших, высотой где-то метр, а то и меньше, и до более крупных, метра 3-4 в высоту. Насчитываю тут всего две сотни таких паучков. И даже со стороны они не выглядят безобидными, как минимум из-за стволов орудий, торчащих у них спереди. А кроме этого, у более крупных версий есть внешняя солидная броня. Неплохие такие паучки. Гоню возникшую навязчивую мысль, что хочу таких себе. Не сейчас. Не время для этого. Эти пауки так же быстро, как появились, так и приблизились к руинам входа в комплекс нулевого и начали там что-то делать. Похоже, пробиваются вглубь сквозь образовавшиеся там завалы, Причем, судя по той скорости, с которой часть этих паучков исчезает внутри, процесс у них идет быстро, а спустя буквально минуту прибыли транспорты и началась высадка бойцов. И о том, что на этот раз все крайне серьезно, отлично говорит их снаряжение. Все в тяжелой броне, причем часть в такой, какую я еще ни разу у них не видел. И с самым разнообразным оружием. Это не считая того, что их тут просто до хрена. Несколько сотен точно, а то и больше. И все они продолжают пребывать сюда. Знаешь, Арти, ну нафиг, я туда не полезу. Нулевое это, конечно, проблема, но что-то мне подсказывает, что ее решат и без нас. Говорю ей, медленно отползая назад в то, что осталось от леса. Будь у пришельцев здесь поменьше сил, я, может, рискнул бы что-нибудь сделать, а так, ну и вон нафиг. Может, максимум понаблюдаю за тем, что тут будет происходить. Я, конечно, хотел лично разобраться с нулевым, но не против и предоставить такую возможность кому-нибудь другому. Главное, чтобы эту проблему гарантированно решили.